«Так-то лучше!» — одобрил скриво. В его голосе зазвучали стальные ноты. «Так намного лучше!» «Сиди тихо, будь умницей, Бутин, и тебе достанутся крошки с нашего стола. Если начнешь суетиться, не сможешь проглотить даже крошек. Боюсь, ты уже очень близок к этому». А ведь так плохо, когда парень не может глотать. Тебе бы это не понравилось, правда, Бутин? Архава сидел неподвижно, прикусив язык. На лице у него проступили багровые пятна. Снова наклонившись к нему, скриво прошипел. «Кажется, я задал тебе вопрос. Тебе бы это не понравилось, а?» «Нет». — хрипло ответил Архава, отодвигаясь вместе со стулом, чтобы оказаться подальше от жуткой физиономии скривы. Моури решил, что, пожалуй, наступило время удалиться. Он даже набрался смелости сказать скриве. — Смотри, никаких фокусов, если хочешь остаться в деле. С этими словами он вышел, но не думал, что кто-то из бандитов рискнет пойти за ним. Они побоятся отпугнуть такого клиента, лучшего из лучших за всю историю существования преступности на Джеймике. Моури шел быстрым шагом, обдумывая результаты встречи. Он решил, что поступил мудро, не проявив особой щедрости. Вряд ли бандиты станут больше его уважать, если он начнет швырять деньгами направо и налево что он вполне мог себе позволить в случае необходимости. «Они будут торговаться, пытаясь выжать максимальную сумму, что в конце концов приведет только к раздорам». Пожалуй, он поступил верно, не выделив ничего для архавы и оставив их припираться из-за денег. «Показательная реакция». Группа, даже такая маленькая, сильна настолько, насколько сильно ее слабое звено. Любой из них, готовый заложить всех кайтемпи, мог сорвать операцию. Очень важно заранее обнаружить потенциального предателя. И тут поведение бутина Архавы вселяло опасения. «Кому-то придется раскошелиться не то». Проверить эти подозрения можно будет только тогда, когда деньги будут заплачены и сообщники поделят добычу. Ну что ж, если обстоятельства потребуют, его список несколько изменится. Следующим в нем будет Бутин Архава. Маури не чувствовал ни жалости, ни угрозений совести. Для него все сириане оставались врагами и ни один не был ни хуже, ни лучше другого. Мори двигался к дому, погруженный в свои размышления, и не замечая ничего вокруг. Он уже решил, что, пожалуй, придется перерезать Архави горло, когда тяжелая лапа внезапно опустилась на его плечо и чей-то голос рявкнул прямо в ухо. «Руки за голову, мечтатель!» «Сейчас посмотрим, что у тебя в карманах. Пошевеливайся! Ты что, глухой? Руки за голову, я сказал!» В состоянии шока он поднял руки и почувствовал, как чьи-то пальцы умело ощупывают его одежду. Рядом с ним стояли в той же позе сорок или пятьдесят в врасплох прохожих. В ста ярдах от них улицу перегородила шеренга флегматичных полицейских. С другой стороны маячила точно такая же равнодушная цепь. На этот раз он угодил прямо в ловушку.